Глава 8 Тебе тоже пора жениться и заводить детей, смотрит на нас с Александрой и улыбкой тетя. Погода установилась хорошая, и мы решили немного прогуляться. Я, наплевав на мнение солидных дам и мужчин, которые так же, как и мы, воспользовались хорошим деньком, чинно прогуливаются по набережной Орсы возле Бурбонского дворца. Посадил на свои плечи Александру и дурачусь с ней. Иногда изображаю и непослушную, и упрямую двуногую лошадку. Александра заливисто хохочет и пищит так, что у меня закладывает в ушах. Часть совершающих людей променад улыбаются, а часть смотрят неодобрительно. Может быть, некоторые и сделали бы нам замечания, но их останавливает охрана. После моего выговора тете и капитану Агриропола, он ее теперь всегда сопровождает как начальник охраны. К тете постепенно подтягиваются греческие монархисты, недовольные сегодняшним положением в Греции. Есть из кого выбрать. Сейчас в Греции полная анархия и постоянная борьба за власть. Многие стараются покинуть страну. При этом либеральная партия с Венезалосем и большей частью военно-морского командования полностью легла под англичан. Влияние англичан в Греции все возрастает и возрастает, а народ, так и не оправившийся после приема больше беженцев еще больше нищает. Вот и объясняет все это мне сейчас тетя. Нет, тетя, после новогодних праздников пойдем к адвокатам и сделаем моими наследниками тебя и Александру, отнекиваюсь я. «Но почему? Я тут уже присмотрел тебе пару девиц из хороших семей», – опечаливается она. «Тетя, ты ведешь, что меня постоянно сопровождает несколько докторов. Сколько я проживу, одному богу известно. Боли иногда просто ужасные. Англичане очень хорошо постарались. Заодно и тебя пытались изолировать. Хорошо, что я успел тебя забрать. Остерегайся их и не забывай мои инструкции. Перехожу от забав с племянницей к серьезной тему. Что, так все серьезно?» – вздыхает Аспасия. «Серьезнее уже некуда. Я смотрю ее прямо в глаза и вижу, как у нее появились слезы. Все-таки она и Александра оценили, что я для них делаю, и, возможно, искренне считают нас одной семьей. Лучше подбери мне нормальную содержанку с постоянной проверкой у доктора. Заключим контракт. Увы, каких только болезней сейчас нет. Я многих названий и не слышал в 21 веке. Надо быть очень осторожным. Не зря у меня доктора свирепствуют на судне, и первое время наказание за неисполнение их распоряжений были обычным делом. Сильно в деньгах я не свирепствовал, но дополнительные наряды получали многие, и не то, только рядовой состав. Ничего, привыкли, тем более на гигиенические и технические средства я не скупился. Мамочка, не плачь! александр начала гладить Аспасию по шляпке, сбивая ее на бок. Александра, что ты делаешь? Опомнилась тетя и отпрянула от нас. Я вам постараюсь привезти русских мехов, а Ломаного тебе сошьет наряды. Она знает в них толк. Как-никак царскому дому шила. Улыбаюсь я, смущенная тетя. Ты думаешь, это хорошая идея строить еще и свое здание? как я выгляжу наконец поправила на шляпку да все нормально тут главное землю купить которую нам уже обещали и побольше с коммунистами я вроде язык нашел им требуется товар они расплачиваются сырьем который я тоже знаю куда деть главное ты меня не подведи выполняем все как мы договариваемся и строй дурочку и ни коем случае не лезь ни в какую политику Доказывай, что мы слишком бедные и слишком многих потеряли чтобы претендовать на что-то еще но ну, мне просто немного везет и у нашей семьи осталось кое-что на черный день Ну и торговые связи моего отца само собой продолжаем оставлять тетю. «Поехали домой, а то я уже замерзла», — передернула она плечами. «Надо и тебе нормальный автомобиль заказать», — вздыхаю я. Деньги уходят, как вода в сухой песок. Слишком нам много надо для поддержания своего статуса, и ничего с этим не поделаешь. Мы садимся в знаменитое такси Renault, модель Landolet Type AG1. В Первой мировой войне, а именно в битве на Марне, в акции участвовало 600 парижских таксомоторов этой модели. Каждый из таксистов совершил два заезда к фронтовой линии, перевез по пять солдат с амуницией за раз. После чего этот автомобиль в шел в историю как «марнское такси» и стал местной достопримечательностью и гордостью парижан. «Также присмотрись к нашим купцам, кто работает в Константинополе. Нам там нужно организовать торговое представительство». Уже ей в такси, наклоняясь чуть ли не к ее уху. «Ты же не наведешь турок?» – удивилась Аспасия. «Этих дураков просто использовали французы и англичане, а они и не поняли, что творили Хотя это их и не извиняет. Разговариваем мы тихо в автомобиле, который едет домой. Тогда почему-то выбрал до проживания Францию», – изумляется она. «Пока так надо» а там посмотрим. Вот что предлагают вам хозяева верфи. И разворачивают перед нами общий чертеж месье Дюран. После сумасшедшей недели в Париже, где мне приходилось мотаться по фирмам и министерствам, мы опять в Марселе. В 20 году, когда наш флот заказал новые эскадренные миноносцы тип Ягуар. Но с первым немного ошиблись. Потом корпус корабля послужил своего рода полигоном. Сейчас этот корпус военным уже не нужен, и мои хозяева договорились его выкупить, если вы будете согласны. Характеристики у него такие, как вы и заказывали. Потом оснащают его тремя паровыми машинами тройного расширения по ипотеку японской схеме, рассказывает и показывает представитель верфи. По какой? Не понял я. Поймите, новые военные технологии никто вам не продаст, или стоить они будут очень и очень дорого. Хоть эта схема и выглядит военным анахронизмом, но они простые и надежные, чем турбины. Да и гораздо дешевле, и экономичные. Все как вы заказывали. Жан Марса Дюран и смотрит на меня. А может вы собираете все, что у вас осталось на складах, не проданное впихнуть мне? Теперь я смотрю пристально на представителя судостроительной компании от Илье Эшентье Дюавр. И я и он понимаем, что от этого ответа сейчас многое зависит. Не совсем так. Мои хозяева хотят создать военный транспорт, который в случае войны можно использовать как вспомогательный крейсер и предложить такие военным, потея ответил Дюран. С заказами торговых судов сейчас совсем плохо. Вот они и хотят сделать такой шедевр. А военные сейчас списывают старые суда и строят новые. В верфи надеются на новый заказ. За мой счет, прищуриваю я глаз, это случайное совпадение интересов, не соглашается с прямыми обвинениями Дюран. Ладно, давайте дальше. Что со скоростью? Сдаю следующий вопрос. Скорость несколько упадет, но надеемся достигнуть 16 узлов экономическим ходом, вздыхает он. Да вы издеваетесь? Англичане сейчас строят обычные торговые суда с 13 узлами хода, качаю ее головой. Но там несколько другое, а вы слишком жесткие поставили другие характеристики. Удивлен моему несогласию с ним представитель. Продолжайте. Махнул я рукой и взялся за чашку кофе. Смещается силовая установка. Вместо трех труб будет две, и там там бучена, с частью кают для экипажа машинного отделения. Наращиваем борт за носом, получаем дополнительные грузовые трюма. Объем увеличивается до 3500 тонн груза. За новой настройкой смонтируем кран на 10 тонн с легкого крейсера. Две спереди и две сзади грузовые стрелы. Надстройку вы еще дополнительно обсудите на верфи. Там несколько типовых вариантов, продолжает расхваливать проект их фирмы Дюран. А насколько увеличится осадка судна, перебиваю Жана, с 4 до 4,5 метра. Правда, устойчивость немного будет хуже, но вы же в шторма ходить не будете и смотрят на нас. Дальше уже Тюрана терзает Адовский, а я думаю, как увеличить скорость хода. Что-то крутится в голове, но вот так сходу и не вспомню. Ладно, посмотрим в библиотеке. И во сколько мне примерно обойдется такое судно и как быстро вы его построите? Выслушав до конца вопросы Адовского, а потом и ответы, интересуюсь у Дюрана. Миллион франков немного туда-сюда. Думаю, за 7-8 месяцев построят и испытают, вздыхает он. Сам понимаешь, что цена очень не маленькая. «Неплохо так», — смотрю, как поверхнулся Михаил Иванович. «Чуть больше 80 тысяч фунтов стерлингов. Цена в пять раз больше хорошего парохода, как у меня». «Ну, окончательные нюансы вам надо будет согласовывать в Сен-Назер. У вас очень необычный проект», — быстро добавил Жан Марса. «Хорошо, дальше мы договариваемся на 15 или 16 января, как получится, в головном офисе судостроительной компании «Ателье Эшантие Дюавр». «Привет, ну что, предложить мне можешь?» Встретился я в кафе с Мишелем мареном и подмигиваю ему. «Партия бельгийского сукна, 50 рулонов по 50 метров. Берешь?» — улыбаясь, щурится француз в ответ. «А что за ткань и цвет?» — делаю я стойку. «Бельгийский рипс светло-серого цвета, но в Европе его быть не должно», — категорично отвечает он. Эта ткань — смесь хлопчатобумажных нитей с шелками-волокнами. Довольно дорогая ткань. В отличие от репса, рипс более тонкий, но лучше был бы репс. Вот только в России его будет не продать, да еще и цвет европейский. Хотя, как знать, на обмен пойдет. Беру, если цену загибать не будешь. Но в следующий раз хотелось бы ткань подешевле и более темного цвета. Кружевных тоже не хотелось бы. Куда деваться? Это проба со стороны таможни. Пробный шар в мою сторону. Договариваемся, как будет происходить передача. Оказалось, ничего сложного. Подгонят вечером таможенный катер со стороны моря и перегрузят на судно. Цена мне на треть дешевле оптовой с фабрики. Потом я отправляюсь на свой корабль с проверкой проверкой и забрать пассажиров. Вот вам документы на месяц проживания во Франции и телефон французского полицейского. Сможете убедить его в полезности? Продлит. Отдаю бумаги Бажанову. Все, мой договор с ним выполнен. Там пусть его Лефибруа обрабатывает. Заодно и выполнит наши с ним договоренности. Вы же, Надежда Петровна, со своими подчиненными едете со мной. Как и договаривались, вы пока будете работать на меня. лися тоже забираем. С этим закончили, и мы всей толпой спускаемся на дежурный катер. Да, отдыхать хорошо, но как-то не впечатлил разнообразием сегодняшний Париж. На приемы и и вечеринки сильных мира сего, я ездить отказался наотрез. До меня там особо и не ждали. Но и тетю попросил проявлять умеренность. Ездить только туда, если невозможно отказаться, и очень внимательно смотреть, что она ест и пьет. Опять имел серьезный разговор с начальником ее охраны. Но тут возникла проблема. Ее надо увеличивать, но ее негде разместить. Жилье в Париже довольно дорого и ограничено. Это после войны Париж начнет отстраиваться гигантскими темпами. А сейчас все очень скромно. Поэтому после новогодних праздников я тороплю чиновников в мэрии получить кадастр на выделенную мне землю. Мне выделили по ходатайству Лефибруа, а точнее французской разведки, но предупредили, что я за это еще не рассчитался, приличный кусок на Елисейских полях. По французским, конечно, мерам. Вот именно что полях. Знаменитая в будущем улица еще совсем маленькая и не такая знаменитая. Землю я получил на окраине улицы. Единственное, что меня примирило с этим, это то, что подвод коммуникации будет осуществлен за счет мэрии, вместе со строительством фундамента моих зданий и знания будущего. С одной стороны, чиновники мэрии стараются получить инвестиции, с другой не допустить строительства трущоб и еще дополнительно что-то поиметь себе мимо кассы. Пришлось представлять временно примерный план и брать на себя обязательства по строительству. Вот тут-то и пригодились мне золотая гения, которую я сунул чиновнику, который мне отмерил земли в кадастре чуть больше устной договоренности с Жаком. Часть ее я использую на стоянку для транспорта, а часть на внутренний дворик. Но такую большую стройку я сейчас не потяну, да и смысла нет, оккупации Парижу не избежать. Поэтому план я разделил на две почти одинаковые части и разделил их по времени возведения на 20 лет. На такое подписание пошла вторая золотая монета, окраина города как-никак. Что меня привлекло хоть немного в новогодние праздники в Париже, так это ресторанчики на Мон Матрии. Квартал с кривыми улочками, начинающимися чуть ли не со 150-метрового холма, постепенно превратился в излюбленное место встреч парижской богемы. Тут были расположены многочисленные бары и кабаре, такие как «Черный кот», «Мален Руш, «Проворный кролик». Сейчас тут был настоящий дух Парижа, еще не испорченный иммигрантами Можно неспешно попробовать разных блюд и послушать живую музыку местных знаменитостей. После Первой мировой роль богемного квартала перешла к кварталу Мон Парнас, и тут стало поспокойней. Но именно тут мне нравилось больше всего. Мои поиски в библиотеке по увеличению скорости судов дали результат. Нашел, что для этого на кораблях стали устанавливать «Бульб». Впервые на современных кораблях его установили в США на линкоре «Дилавер» в 1910 году. Сейчас с ним усиленно экспериментировали немцы и стали устанавливать на свои пассажирские лайнеры. Закажу и себе такой. Нашел в английском справочнике описание французских ягуаров. При длине 130 метров водоизмещение стандартное 2126 тонн. Нормальное 2700 тонн. Полное 2950-3050 тонн. Дальность плавания 2900 миль на 16 узлах, 1000 миль на 28 узлах, 600 миль на 35 узлах. Даже если они увеличат палубу 3500 тонн они вряд ли достигнут. Значит мои подозрения, что меня хотят обмануть и впихнуть то, что у них завалялось на складах, имеет полное обоснование. Надо будет, чтобы адовский все хорошо посчитал в Сен-Назер. Уже не раз сталкиваюсь, что французы часто выдают желаемое за действительное. Все-таки они большие показушники. Хотя если увеличить дальность плавания и уложиться в 2500-3000 миль, то и такому кораблю я знаю, что у меня возить. Надо только это хорошо обмозговать и скинуть цену плюс взять беспроцентную рассрочку. Вечером 10 января я уселся в кресло, подхватив местную прессу. С улыбкой наблюдая как Александра вопя носится за большевухими лесятами по всем комнатам, тетка за ней, Ирис за теткой. Ну прям как в сказке. Детка за репку, бабка за внучку. И все пределе Ну наконец-то! Рассматриваю статью Бажанова под названием «Из грязи в князи» или «Старые привычки новой СССРной элиты». В статье рассказывается про интриги вокруг Большого театра и количество денег, тратимых на театральных куртизанок партийными бонзами. Я в предвкушении потёр руки. Отличная статья. Сам к этому руку приложил. Другая газета «Фигаро» раскрывает связи американских банкиров Кун, Леп энд Ко, Голдмон Сакс, Лемон Бразерс и других с коммунистическими вождями. И тут Тут же задается вопросом, почему американцы не дают торговать французам, когда у них сделки идут на сотни миллионов долларов? Что во Франции так хорошо с экономикой и рабочими местами? Финансово-экономическая газета «Ла Трибуне» задается вопросом о количестве денег коммунистических вождей в швейцарских банках. россии должна Франции огромные деньги. И почему власти не надавят на власти Швейцарии в их получении? Хотя бы у умерших большевиков, таких например, как Дзержинский, у которого на счету осталось 80 миллионов швейцарских франков. Отлично. Лефиб Вруа с Губе выполнили нашу договоренность. Теперь Теперь мне легче будет прижать Сталина и попробовать не допустить скатывания его политики в лево-радикальную сторону, а также переправить внимание от меня на правительство Франции. Взялся за русские эмигрантские газеты и некоторые советские газеты, продающиеся тут. Тут неполный пересказ событий в Москве. Эмигранты отмечают обострившуюся борьбу за власть между кремлевскими группировками. В день 7 ноября произошли беспорядки в Москве. Ударными бригадами, которыми руководили технический секретарь политбюро ЦК ГМ Маленков, любопытно, что он получил эту должность, не имея каких-то революционных заслуг, Сталин продвигал к власти новых людей, и новый профсоюзный лидер Рютин. Эти мобильные отряды врезались в толпу сторонников Троцкого, которые вышли на праздничную демонстрацию и тем самым расстроили ряды левых. В то же время командующий московским военным округом беспартийный военспец БМ Шапошников вывел на улицы столицы броневики, чем блокировал возможную попытку выступления военных троцкистов. Сам Троцкий разъезжал на авто по столице и обращался к демонстрантам. Он пытался выступить перед участниками демонстрации с балкона отеля «Националь», но ему устроили весьма бруто обструкцию. Тщательно спланированный захват власти был сорван. Ну что, ничего так написали. Отметили речь Сталина на декабрьском съезде, где он обвинил Каменева, Зиновьева и Троцкого в меньшевизме. Умело припомнил им создание августовского блока в 1912 году, которое объявило войну Ленинской партии. Зачем-то начал обсуждать политику Франции и группу Климонцо. Ну, как не вовремя. Не стал грозить Западу мировой революцией, а предложил больше сосредоточиться на внутренней политике. Получил полную поддержку и диктаторские полномочия. Из руководящего состава партии было выведено более 100 человек за попытки переворота и несогласия с политикой партии, а часть арестов. После съезда Сталин выступил на конференции аграрников-марксистов к вопросам аграрной политики в СССР. А вот тут были существенные изменения, явно под нашими разговорами. Все было намного хитрее. Во-первых, Сталин предложил не торопиться с повсеместным созданием колхозов. Организовать межколхозные крупные МТС. То есть почти на два года раньше реальной истории, примечания автора. Вокруг уже существующих колхозов, совхозов и сельскохозяйственных кооперативов или вновь создающихся. Во-вторых, не стал подвергать критику теорию равновесия и сравнивать ее с правым уклоном. Но предложил четко определить, кто на селе является классовым врагом и дальнейшую политику в отношении несознательных элементов. Предложил это сделать на конференции коллективно. В реальной истории из-за своей радикальной политики на деревне Сталин потерял много хороших и умных сторонников, примечание автора. Вопрос с мелким частным хозяйством – отложили на пару лет, посчитав его в данный момент слишком хлопотным и отвлекающим ресурсы и нужных людей. Также подверг критике теорию самотека на деревне, но не стал затрагивать теорию устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. Коснулся взаимоотношения города и деревни и некоторые другие вопросы. Похоже, в этот раз Сталин сумел запутать своими высказываниями не только сторонников, но и противников. «Я тоже остался в некотором недоумении дальнейшей политики СССР», как внутренний, так и внешний. Чего это такого я натворил?» Пробобнил себе тихонько по-русски и отложил газеты в сторону.